Глава 4. Куда это ты собралась? спросила меня мама, когда я начала вставать с кровати. Мне нужно лететь в Москву. В Сергеем беда, ты посидишь пару дней с детьми. Все равно из-за антибиотиков, что мне колят, я не могу их кормить грудью. Ты совсем что ли, Мария? Ты только недавно с опасной операцией. У тебя может открыться кровотечение. Ты еще и после кесарева. У тебя сплошная рана в теле. А ты так бездумно куда там мчишь? Я тебя не пущу. Врач тебя не пустит. И Сергей бы сам не захотел, чтобы ты так рисковала. Почему, когда дело касается его, ты теряешь рассудок? Милая, приобняла она меня. Я не хотела тебе говорить. Может, сейчас это и не играет роли. Но Сергей это тот мальчик, который тебя доставал в Кисловодске, помнишь? Мама попробовала использовать последний козырь. Знаю я. Мне все равно надо ехать. Малыши все же должны быть под наблюдением, им нельзя пока летать. Поэтому я и прошу тебя с ними посидеть. У меня нет времени искать няньку. Маша, мне иногда кажется, что ты не в своем уме. Как связалась с этим мужчиной? Давай позовем врача, и он скажет, возможно ли твоя поездка. Мама вышла из палаты и начала общаться с медсестрой, а я наблюдала за ними из за стеклянных стен. Конечно, она говорит разумные вещи, но меня как магнитом тянет в Москву. Я чувствую, что обязана там быть. Медик расширила от удивления глаза, а потом вместо того, чтобы звать доктора, направилась в мою палату. Вы что, удумали? начала она говорить со мной как с ребенком. "Вам категорически нельзя никуда лететь. Мало того, что вы после родов, так еще и в легких раневая поверхность размером с ладонь. Может, вам сейчас отменить обезболивающее, чтобы вы поняли, что творится в груди, какая будет боль? Обезболивающее только через вену вводится капельницей. Вы в Москву с капельницей полетите? Я понимаю, что у вас есть какая-то задача, известная вам. Но подумайте о себе, даже не о малышах, а о себе". Присела она ко мне на кровать. Вы, мать, вам предстоит вырастить детей. И как вы будете их растить, если в полете откроется кровотечение? И даже если вы не погибнете от кровопотери, то возможно потребуется удалить часть легкого. Уже после этого жизнь не будет прежней. Вы будете в свои 26 лет с легкими лёгкими летнего человека. Вам это надо? Подумайте еще раз. Я сказала все. Добавлю лишь, что мы не имеем права вас задерживать. Решение принимать вам. Я же могу полететь в Москву с медицинским сопровождением, произнесла я нерешительно. Да, конечно, только поймите, такое сопровождение стоит больших денег. Ах, вот в чем дело, усмехнулась я. Сколько? Несите договор, подпишу и сразу же оплачу. Хорошо, сейчас принесу. Цена порядка тысяч фунтов, улыбнулась медсестра и сразу же вышла. Мам, спасибо. Ты сейчас меня лишила 50 штук, произнесла я с раздражением. Меня почему-то безумно злил тот факт, что все лезли в мою жизнь. Да. Мама согласилась помочь немного с детьми, но это не означает, что я обязана ее слушаться. Дочь, извини, но мне все равно кажется, что тебе лететь не стоит даже с медиками. Мама, у меня такой вопрос. Ты любила папу? Вдруг спросила я то, что она не ожидала. Причём здесь это? Ну ладно. Кого ты больше любила или любишь, папу или Павла? Скинула я бровью. Это не твое дело. Вдруг она начала злиться. Ну почему не мое?» Ты же считаешь, что решать за меня, могу ли я возможно последний раз увидеть живым любовь всей моей жизни или поддержать его своим присутствием, чтобы он выкарабкался? Это твое дело. это другое. Мам, почему другое? кипела я. Ладно, отвечу. Кого я любила или люблю больше? Твоего отца. Я его люблю до сих пор. Он любовь всей моей жизни, тебе ясно? Так почему ты от него ушла? Уже совсем забыла я о своих проблемах. Ты думаешь, что я, наверное, такая романтичная особа, влюбляюсь в каждого встречного поперечного? Нет. Я всегда любила твоего отца. Но после семи лет брака он мне изменил, и я не смогла его простить. Все, точка. Я смотрела на маму, поражённой ее словами. Ведь за все время она ни разу не обмолвилась, что их конфликт был вызван именно его изменой. Его? Погоди. Ты же ушла, когда мне было 16 лет. Да, я 10 лет жила с осознанием своей женской ущербности. Начала мама заливаться слезами. Я не смогла удержать внимание твоего отца только на себе. Он закрутил роман с коллегой по работе. Более того, он то думает, что я знаю только об одной измене. Но нет. Он мне изменял на протяжении этих десяти лет, что я пыталась свыкнуться. Я всегда чувствовала, когда это происходило, всегда знала. После пары лет я уже сбилась со счета. Не знаю, сколько у него было женщин. Много, очень много. И если ты будешь сейчас осуждать за то, что я не закрыла глаза на его измены и развелась, оставив якобы девочек без отцовского внимания, Но я не собираюсь это выслушивать. Или если ты вдруг меня судишь, что я такая дура, десять лет жила с ним, зная об его изменах, то тем более не буду слушать. Я в первую очередь ради вас, Наташей плюнула на свою гордость. Мама закрыла лицо руками и плакала. Глядя на ее женское отчаяние, я не знала, что сказать. У меня был шок. Я, как и она, заливалась слезами. Было так ее жалко, особенно с учетом того, что все эти годы я ее осуждала, что я винила ее в том, что она ушла от отца. Какая же я идиотка. Но почему мама не рассказала нам сестрой? Мы же уже были довольно взрослыми. Быть может, взыграли остатки гордости, которые она не хотела растерять перед своими дочерьми. Мой мир перевернулся. Я повторю судьбу мамы, судьбу многих женщин, которых предали их мужья. Сначала Александр, но он-то не был любовь моей жизни. Теперь Сергей, который изменял мне долго и очень много. Неужели я настолько наивна, что думаю, он изменится? Ради меня, ради детей, может его хватит на год, два или даже на пять лет. А потом тестостерон сыграет в его крови, и он пустится во все тяжкие. Когда малышам будет уже десять или пятнадцать, я уйду от него. Может, найду другого мужчину. Но любить-то буду его, своего предателя. Тупая женская черта. Мама, извини меня, я не хотела тебя расстраивать. Я не знала, как все было на самом деле. Я тебя не осуждаю. Ты в любом случае приняла самое верное решение. Наверное, если бы ты подала на развод сразу, мне было бы тяжелее принять из-за своего детства. Или если бы ты подала на развод позже, то не думаю, что это было правильно. Жить с тем, кто постоянно тебя предаёт, выдохнула я. Но в этой ситуации мне нужно ехать в Москву. Я спрошу тебя еще раз. Ты посидишь с детьми? Я полечу с бригадой медиков. Мне, по сути, ничего не грозит, но я должна быть там. Прошу тебя. Конечно, Маша, я посижу с детьми. Только оставь мне контакты и держи меня в курсе. Естественно, обняла я ее, вытирая слезы. Медсестра принесла договор. Я внимательно прочитала его, подписала и оплатила. В обязанности моих сопровождающих входила перевозка бизнес-классом с метеооборудованием и инвалидным креслом. За 50 штук доставка была только в одну сторону. Какие хитрые англикосы знелась я. Перевозку уже назначили, и через час за мной прибудет бригада скорой помощи, чтобы отвезти в аэропорт. Мама уже не пытается меня отговорить, ведь понимает причины моего желания быть в Москве, хотя я сама их до конца не могу понять. Как верно сказала Лариса, между мной и Сергеем есть какая-то связь. Быть может, она поможет ему выкарабкаться. Я встречу тебя в аэропорту, сказала мне несостоявшаяся свекровь, когда я предупредила ее о своем намерении приехать. Поцеловав своих еще совсем крошечных детей и маму, Я уселась в кресло-каталку, на которой меня аккуратно довезли до машины скорой помощи. Наблюдая я со стороны за аналогичным поведением какой-нибудь подруги, тоже бы решила, что у нее не все дома. Но когда дело касается нас с Сергеем, такие действия для меня кажутся вполне адекватными. Аэропорт, самолет, учтивость стюардесс и служба перевозки и маломобильных пассажиров, и вот через несколько часов я в Москве. Таможня и новая скорая помощь, на которой меня встретила Лариса. Мы почти не обменялись репликами с матерью моего мужчины Девича грез, и двинули в сторону больницы. До клиники, в которой оперирует Сергея, полтора часа пути. На подъезде она все же заговорила со мной. Ему сделали операцию на печень. Все с ней нормально. А вот с головой, произнесла она и умолкла на несколько секунд. В общем, пуля зацепила какую-то область в мозгу, вызывая гематому. Ему вскрыли череп, чтобы снять давление. Сейчас ведется операция лучшими нейрохирургами Москвы. На самом деле, если был бы выбор, мы бы повезли его в Израиль или в Германию, но времени на перевозку нет. Поэтому мы так рискуем, вздохнула она. Может, я делаю глупость, но мне кажется, только ты способна поднять его, вырвать из небытия. Проблема в том, что шансы на его восстановление не выше 10%, так говорят врачи. Иностранные нейрохирурги дают такие же прогнозы. Он может перестать говорить после операции, произнесла она, и поток слез хлынул из ее глаз. Я слушала Ларису без бездоле эмоций на лице, хотя внутри все горело. Он может перестать понимать нас и узнавать после операции, сжимала она род руками. Я хватаюсь за соломинку, но я надеюсь, что ты сможешь ему морально помочь. Должно же произойти чудо. Любовь сама по себе чудо, а ваша любовь в особенности. Я понимаю, что ты не считаешь меня его матерью, почерствел ее голос. Да, я не биологическая мать Сергея, но я люблю его больше, чем любила родная. Жала Лариса губы, пытаясь контролировать эмоции. Извините, если я вас обидела своей черствостью. Я люблю Сергея, жизни без него не представляю. Я сделаю все, чтобы он выкарабкался. Лариса аккуратно взяла мою руку и поцеловала ее. Я так хочу, чтобы вы были счастливы вместе, дорогая Мария.